от автора. Многие персонажи, чьи имена встречаются в романе, существовали на самом деле. Подробности их биографии до 1942 года совпадают с действительностью. Последующая судьба, разумеется, сложилась иначе. Йозеф Буллер, государственный секретарь в генерал-губернаторстве, был приговорен к смерти в Польше и казнен в 1948 году. Вильгельм Штукарт был арестован в конце войны и четыре года провел в заключении. В 1949 году был освобожден и жил в Западном Берлине. В декабре 1953 года погиб в автомобильной катастрофе близ Ганновера. Она, вероятно, была подстроена группой «Мстителей», охотившихся за нацистскими военными преступниками. Мартин Лютер намеревался занять место рейхс-министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа в борьбе за власть в 1943 году. Потерпел неудачу и попал в концлагерь в Заксенхаузене, где совершил попытку самоубийства. Освобожден в 1945 году незадолго до конца войны и умер в местной больнице от острой сердечной недостаточности в мае того же года. Одила Глобоцник 31 мая 1945 года был схвачен английским патрулем в Айсензее в Каринтии. Покончил с собой, раскусив ампулу с цианистым калием. Рейнхард Гейдрих убит чешскими парашютистами летом 1942 года. Судьба небе более таинственна. Считают, что он был замешан в заговоре против Гитлера в июне 1944 года скрывался на одном из островов на озере Ванзее и был выдан отвергнутой любовницей. По официальным сообщениям, казнен в Берлине 21 марта 1945 года. Однако ходят слухи, что позднее его видели в Италии и Ирландии. Все названные в книге участники совещаний в Ванзее действительно на нем присутствовали. Альфред Мейер покончил с собой в 1945 году. Роланд Фрейслер погиб во время воздушного налета в 1945 году. Фридрих Критцингер умер на свободе после тяжелой болезни. Адольф Эйхман казнен израильтянами в 1962 году. Карл Шенгард осужден на смерть английским судом в 1946 году. Отто Хоффман был приговорен американским военным судом к 15 годам заключения. Генрих Мюллер исчез в конце войны. Остальные к 1964 году жили либо в Германии, либо в Южной Америке. Следующие документы, цитируемые в тексте, являются подлинными. Приглашение Гейдриха на совещание в анзее Приказание Геринга Гейдриху от 31 июля 1941 года. Депеши немецкого посла, содержащие высказывания Джозефа Патрика Кеннеди. Заказ Центрального строительного управления Аушвица. Железнодорожное расписание в сокращенном виде. Выдержки из протокола совещания в Ванзее. Записка об утилизации волос заключенных. Там, где документ создавал я сам, я старался делать это на основании фактов. Например, совещание в Анзее действительно откладывалось. Его протокол действительно был составлен Эйхманом в значительно более полном виде, а впоследствии отредактирован Гейдрихом. Общеизвестно, что Гитлер действительно избегал ставить свое имя под чем-либо, напоминающим приказ об окончательном решении, но почти определенно отдавал устные приказания об уничтожении евреев летом 1941 года. Берлин, описываемый в книге. Это Берлин, который планировал создать Альберт Шпеер. Принадлежащий кисти Леонардо де Винчи портрет Сицилии Галлерани после войны был возвращен из Германии в Польшу. Конец книги.